89. Чтобы определить характер исследуемого явления, надо, усилив его, довести в своем проявлении до кульминации, и затем оно предстанет во всем своем значении. Можно как бы вдвинуть его в будущее, в его логическом завершении полноте. Так из малых явлений они обратятся в большие, и сущность их станет явно открыта.